Глава первая. Бричка катилась по ухабистой дороге, поскрипывая рессорами. День выдался холодный, пасмурный, хоть дождя и не предвиделось. Извозчик вяло погонял лошадей, да без конца ежился, все ж старенький кафтан не особо-то грел. Седока он взял рано утром. Только тот сошел с парома, Степан и подсуетился. По одеждам прибывшего господина сразу понял — человек знатный при деньгах. Дорога велась меж густовы леса. Вековые деревья хмуро нависали кронами над головой. Казалось бы, господину в бричке лучше укутаться в плащ и носа наружу не казать. Но нет, он раздвинул шторки, снял касторовый полуцилиндр, расстегнул пару пуговиц на крахмалиной рубашке и благоговейным видом ловил кожей влажный холодный ветер. Цок от копыт и скрип повозки боюкали сознание, а тишина северного леса радовало глаз. Весна в Архангельске теплом в этом году шибко не радовала. То дожди лили, то было дело, снег пару раз принимался. Дорогу местами размыло, из-за чего извозчик часто замедлял ход, и они могли подолгу плестись не быстрее километров в час. Барин какой, али барыня, уж не раз бы высказали недовольство. Однако утренние пассажиры слово против не проронил отчего извозчик уверенно и спокойно вел лошадей, дабы не угодить колесом в яму или в грязи не увязнуть. К вечеру добрались таки до города. Кучер остановился у здания полиции, где заседал губернатор Исапов Иван Романович. Время было хоть и позднее, но Иван Романович порой засиживался до ночи, так и сегодня. «Обождите здесь, любезный», произнес господин и покинул бричку. «Да, ваше благородие» кивнул мужик. Не прошло и получаса, как пассажир вернулся, но не один. За ним следом шел сам Исапов. Да не шел, скорее семенил и до чего ласково разговаривал, тогда как обычно от него слова доброго не дождешься. Степан часто возил его по уездам, посему хорошо знал скверный характер главы города, а тут на тебе, прямо ангел воплоти. «Все готово уж давно, ваша светлость, не переживайте. С бумагами я лично поездил по надлежащим инстанциям, земля оформлена, и умельцев здешних я вам подскажу, такой дом построит, век стоять будет». «Мало век-то не находите?» Усмехнулся господин, но при этом одарил собеседника ледяным взором, отчего у Исапова неприятно заурчало в животе, а глазки так и забегали. «Все хорошо, Иван Романович. Это я так, беседу поддержать». Изволил смягчиться. «Вы «Куда поедете? Трактир Кустинский здесь э, недалеко имеется. И кормят достойные и комнаты чистые. Чего уж в ночи-то блукать. Переночуете с удобствами, а завтра с утра и по делам». «Благодарствую», — склонил голову приезжий. «Последую вашему совету. И правда...» Торопиться некуда. «Хорошего вечера, господин Блэр, граф!» Затем глянул недобро на Степана. «Давай-ка, поскорей доставь дорогого гостя в Кустинский, а завтра с позаранку, чтоб как штык стоял у моих ворот!» «Слушаюсь!» — поклонился тот. Когда бричка скрылась за углом, Исапов нахмурился, пошевелил пушистыми усами и пробубнил. «И чего этих графьев аглицких тянет сюда?» «Медом вроде, не намазано!» Иван Романович не заметил, как рядом с ним вырос секретарь Демьян, низенький мужичок с огромной лысиной и треугольной бородкой. «Никак собрался строиться!» От его песклявого голоса и аж вздрогнул. «Черт тебя побрал бы! Сколько раз говорил, не подкрадывайся!» После чего кивнул. «Собрался! Лесопильню откроет! местечко себе присмотрел под родовое поместье. Видать, надолго приехал!» а по-нашенски до да чего ровно говорит. «Оно же нам только на руку!» «Так-то да!» «Но, — покачал головой, — не нравится он мне. Есть в нем какая-то червоточина, сердцем чую. А ты знаешь, я людей насквозь вижу!» Вдруг ни с того ни с сего собаки завыли. Иван Романович тут же спохватился и зашагал обратно в здание. Секретарь побежал следом. И вой, и свои же слова об англичанине напугали губернатора, что аж волосы на руках дыбом встали. А Степан тем временем подъехал к трактиру, после помог графу с поклажей. — Немного вещаю у вас, — произнес, когда выставил второй чемодан. — Остальное позже приедет. Мужчина достал кошелек, вынул оттуда пару монет и протянул Степану. «Благодарствую!» — принял деньги. «Хорошего вечера! Ваша светлость!» Из трактира тут же паренек выбежал, поклонился гостю и взял в руки по чемодану. А граф с минуты еще стоял и вслушивался в собачий вой. В глазах появилось напряжение, но потом тряхнул головой и со спокойным выражением лица вошел в заведение. Там было тепло, пахло копченой колбасой и хлебом. Народа почти не имелось. Мужчина подошел к стойке, снял цилиндр, затем перчатки и бросил их внутрь шляпы. «Чего изволите!» — обратился к нему сам хозяин Кустинского. «Я бы хотел комнату снять. На месяц. Может, два. Есть свободная?» «Конечно! Сейчас же распоряжусь! Глаша!» — крикнул пожилой мужчина в рубашке с закатанными рукавами и переднике. «Да?» Из подсобки выбежала молоденькая девушка. «Подготовь комнату для дорогого гостя!» Та кивнула и мигом побежала на второй этаж. Только каблучки застучали по ступенькам. «Пока комнату готовят, не желаете ли отужинать?» «Нет, благодарю. А вот от пива не откажусь!» По-доброму улыбнулся гость. И хозяин трактира без лишних слов достал граненую кружку из-под стойки, Налил из бочонка пива, убрал лишнюю пену и подал господину. «Надолго ли к нам?» — все-таки поинтересовался. «Надолго. Незнакомец рад бы закончить беседу, но решил проявить радушие. Меня зовут Элвин Блэр. Я прибыл из Англии». «Вот как!» — даже растерялся тот. «Долгий же путь вы проделали!» — Я Василий Иванович Кустинский, заведую трактиром. Он мне еще от деда достался. — У вас здесь уютно. Блэр уже нервно барабанил пальцами по кружке, тогда хозяин смекнул, что пора бы гостя оставить в покое. — Как только Глаша закончит, я вам поднесу ключ, а пока отдыхайте. — Благодарю. И граф прошел в самый дальний угол заведения, где сел за стол. Он пил пиво маленькими глотками, смотрел в окно. Облака к тому времени рассеялись, и ясный месяц залил улицу лунным светом. А скоро и Глаша подоспела, она сама принесла ключ от комнаты. «Вот, ваша милость!» Положила на край стола ключ. «Все готово!» «Спасибо, Глафира!» Граф улыбнулся, отчего щеки девушки стали пунцовыми, она быстренько опустила взгляд и убежала прочь. «Милое создание!» «Хоть и неказистая», — прошептал себе под нос. А собаки так и продолжали выть. Казалось, с каждым часом только громче. Элвин же допил пиво, взял ключ и отправился к себе. Ему здесь не нравилось. Стоило войти в трактир, как сразу заметил, грязь на столах, паутину в углах, пятна на стойке, которую видимо, протирали только по большим праздникам, если вообще протирали. И это лучшее заведение в городе, по словам губернатора. Хотя, если сравнивать с английскими пабами, различия не столь велики. Другое дело, граф в принципе не жаловал подобных мест, но никуда не денешься, неудобства можно перетерпеть. И не такое бывало. Блэр вошел в комнату, устало огляделся, очередной раз поморщился. Глаша явно не переусердствовала с уборкой. Все та же грязь пыль и не самый приятный запах царили в помещении. Такая, как она, даже в прислуге бы не сгодилась, подумал про себя граф, когда садился на кровать. Деревянная койка издала жалобный скрип. На утро в дверь графу постучались на пороге мялась юная Глафира, как выяснилось позже, дочка Кустинского. Элвин открыл дверь, на нем была полурастегнутая рубашка, из под которой просматривалась могучая грудь. Девушка доселе еще никогда не видела мужчины в столь непристойном виде, все-таки отец воспитывал в строгости и всячески оберегал, а тут иностранец, да еще и почти раздетый. Глаша в очередной раз залилась краской и опустила взгляд. — Папенька, просил передать, извозчик ожидает, — произнесла еле дыша. Блэр понял, откуда такая робость, посему поспешил застегнуться. — Прошу прощения, не хотел вас смущать. «Скажите извозчику «Буду» через пять минут». «Хорошо», — прошептала юная особа и поспешила вниз. Но извозчик прибыл не один. В бричке уже заседал сонный губернатор и был явно недоволен лишними минутами ожидания. «Доброго утра, Иван Романович!» Граф залез в повозку и сел напротив. «Надеюсь, я не отвлекаю вас от важных дел». «Что вы, что вы! Я с большой радостью...» «Проедусь слабе!» Затем выглянул в окно и рявкнул. «Трогай!» Первые пару часов прошли в тишине. Граф откинулся на спинку сиденья и словно окаменел. Взгляд застыл на одинаковом пейзаже за окошком. Перелески сменялись полями, где уже вовсю трудились крестьяне, за коями следовали луга и снова перелески. Исапов же успел подремать, ибо вернулся домой далеко за полночь и еще какое-то время работал с документацией. Ближе к десяти часам распогодилось, солнце выглянуло и сонливость как рукой сняло. Иван Романович отвлекся от дум о делах административных, теперь его внимание было приковано к англичанину. При солнечном свете лицо иноземца стало выглядеть куда приятней, однако все равно было что-то чуждое в нем. Благородная бледность, кое присуще всем господам столь высокого титула, строгие черты лица, внешностью граф обладал весьма запоминающийся. Прямой нос, скорее греческий, серо-зеленые глаза, не сказать, что слишком, но все же узкие губы, мощный подбородок и легкая щетина. «Суров», — заключил про себя губернатор. «Долго ли нам еще ехать?» — Блэр вырвал из размышлений Сапова. «Нет, около часу». «Вот уж и село», — перевел взгляд на окно. Повозка пересекла базарную площадь, миновала административные здания, дома здешних помещиков, были тут строения и получше, и похуже, проехали и церковь, а дальше еще какое-то время тянулись избы крестьян, купцов, ремесленников и прочего люда. А спустя полчаса село и закончилось. За ним с одной стороны от дороги раскинулись обширные поля, с другой — густой лес. Блэр смотрел на русский быт без какого-либо удивления, что в свою очередь удивляло губернатора. «Позвольте спросить», — обратился Исапов, — «а вы разве у нас не бывали? Может, жили где? В других губерниях? Или в столице гостили?» «Бывал. И не раз. Оттого и знаком с укладом жизни. Вы же интересуетесь, поскольку не заметили смятения на моем лице?» Сейчас граф сверлил губернатора взглядом, и снова Иван Романович ощутил себя не в своей тарелке. «Не обессудьте, ваша сверлость. Интересуюсь, ибо работа такая». Тут кучер замедлил ход, а через минуту остановился. «Приехали». Обрадовался Исапов и поскорее покинул бричку. Блэр тоже вылез. Они оказались напротив одиноко стоявшего дома, давно как непригодного для жизни. Усадьба была обнесена чахлым забором, прогнившим и покосившимся. Но природа вокруг затмила собой вид ущербности построек. «Прекрасно!» — наконец-то изволил улыбнуться англичанин. «Усадьба давно брошена, прошлый хозяин, помещик Гальчин с семьей перебрались отсюда за девять земель, разорились, два года неурожайных и все. Кристиан распустил, имущество по большей части продал». Для меня не суть, как важно, кто здесь был до сели и какое хозяйство вел. Дом все равно пойдет под снос. Главное место уединенное, и до будущей лесопильни рукой подать. «Так людей вам надобно для строительства? Я вчера сговорил, есть умельцы у нас, и берут недорого!» Климат здесь суровый. Я имел удовольствие проехаться по всей губернии в свое время. В этот момент губернатор очередной раз уставился на графа с удивлением. Места осмотрел, выбирал. Так вот повидал немало строений. Встречались целые деревни худых избенок, помещики тамошние, годностью жилища также не отличались. Но были и приметные дома, что интересно строились одними руками. И я потратил немало времени и средств, чтобы отыскать этих мастеров». «Отыскали?» — вкратчиво спросил Исапов. «Отыскал», — довольно кивнул Блэр. «Они-то и займутся поместьем». Посему, милейший Иван Романович, вынужден отказаться от вашего, безусловно, щедрого предложения. И скоро ли прибудут мастера? Скоро. Очень скоро. Как и прочая прислуга. Когда они вернулись в село, решили немного передохнуть, все же обратный путь еще предстоял. И зашли в кабак. Здесь и снеть подавали, и крестьяне все главные события в жизни обсуждали. А еще сюда завозили каждую пятницу пиво. К слову, далеко не самое плохое. В кабаке-то Исапов и нашел здешнего старосту. Тот, как увидал, самого. Так чуть квасом не подавился. А Иван Романович, как и положено, состроил гримасу протокольную. — Вы уж меня извините, любезный граф, но я бы по делу отлучился. Ненадолго. Надо бы на тут порядок навести. Пока говорил, не сводил глаз со старосты. «Можете заниматься делами, сколько потребуется. Я как раз хотел бы еще пройтись осмотреться». На что Исапов склонил голову, а уже через секунду уверенно шагал в сторону сельчанина, отчего у старосты аж правый глаз задергался. Блэр почти сразу покинул кабак, ему до глубины души осточертел губернатор с его бесконечной подозрительностью и навязчивым вниманием. К тому же англичанин намеревался самолично прокатиться до села, помощь в том и Сапова не требовалась, но в угоду власти решил не перечить. Добрые отношения с губернатором – залог будущего процветания. Стоило выйти на улицу, как в глаза ударил яркий свет. Лужи поблескивали под солнцем, по обочинам расхаживали куры и щипали молодую траву, что вот-вот как проклюнулось. Граф все стоял под козырьком кабака и о чем-то размышлял, а потом встрепенулся и устремился по дороге вдоль крестьянских изб. Пришлось дойти почти до самого края села. Там-то и нашел нужную хибару. Сруб почернел от времени, заваленка потрескалась и облупилась, ставни еле держались на ржавых петлях, но стекла в окнах блестели чистотой. Из трубы тянулась слабенькая струйка дыма, видать, утренние угли все еще тлели. Блэр подошел к двери и только занес руку, чтобы постучать, как-то отворилась. На пороге стояла старая женщина в платке, повязанном на здешний манер, длинном сарафане и телогрейке. Она с минуту стояла молча, внимательно всматривалась почти невидящими глазами в гости, после чего седые брови дрогнули и сошлись у переносицы, отчего морщин на лбу поприбавилось. «Не думала, что явитесь так скоро!» Недовольно прошипела старуха. «Могу войти». Блэр посмотрел на нее из-под лоби. Она еще колебалась некоторое время, но все-таки сдалась. «Входите». Граф вошел в избу. Внутри было просто бедно на полу пара половиков. У двери лавка, на ней ведра с водой и черпак рядом, а дальше кухонька с печью да светелка небольшая за занавеской. «Присаживайтесь, ваше благородие», — пробубнила бабка. «Давай, Янина, сразу о соглашении поговорим. Времени у меня мало. Внучки твоей восемнадцать есть, насколько мне известно. Я готов буду забрать ее через месяц, на худой конец два». Тут старуха злорадно хихикнула и с громким стоном опустилась на лавку. «Не выйдет, вашество, уж не серчайте». «Да только правила изменились!» «Что?» — уставился на нее с искренним удивлением. «Чего ты мелешь?» «Видать, не все вы знаете. Уж пятьдесят лет, как ведунь из здешнего края, заключили с вами новое соглашение. ли спору хотите, так ищите их и спорьте на здоровье. Да толку не будет, только мы обозлите их!» «И каковы новые правила?» На скулах графа тогда желваки заходили ходуном. Глаза потемнели. «Теперь, Ча, от юной знахарки должно быть согласие. Бизонова не пойдет за вами». «Могу я повидаться с Лесей твоей». «Я и скажу, что вы захаживали». «Хорошо. Я вернусь через три дня за ответом». На его слова бабка нехотя кивнула. «Провожать не надо». Процедил мужчина и вышел из избы. «Катись, катись!» Зашептала Енина, Нина, стоило ему закрыть за собой дверь. «Дьявол проклятый!» А через час вернулась Леся. Черноволосая красавица с темно-синими очами, стройная точно лань, занесла в кухню огромную корзину, заполненную доверху мхом и молодыми травами. «Садись, Леся!» Старуха так и сидела на лавке, вид у нее был встревоженный. Когда внучка устроилась подле, бабка стянула с себя платок, освободила толстую седую косу. «Никак приключилось, что?» Девушка затаилась. «Приключилось. Приходил ко мне граф Янтет. Я о нем тебе оговаривала не раз. Поведал ему о новом соглашении. Взбесился себя и сказал явиться снова через три дня за твоим решением. Так богат ведь. Глядишь, зажили бы по-барски». «Ты думать забудь, дура малолетняя!» — взбеленилась Янина. «Али не помни, что приключилось с такими же бестолковками. Они тоже богатствами соблазнились. На коим деньги, коль лежат теперь в сырой земле, червей кормят?» «А ежели этот другой?» «Этот даже похлеще остальных будет. Губы-то не раскатывай. А я тебя растил и для другой жизни. Будешь как все» от того и перебрались мы из лесу в село от того и сокрылась. я от прочих ведуний побронилась с сестрами и токма чтоб ты горе не знала твою мать не уберегла хоть тебя схоронет не этих ты не ругайся бабушка поняла я то то же придет через три дня откажешь ему. пущай новую игрушку ищет амулет на тебя глянула на ее шею с прищуром на мне достал из под рубахи камень синий в медной оправе сего дня не снимай его пусть всегда висит на шее только так и спасешься блэржа возвращался в город будучи не в духе как только сел в бричку сразу отвернулся к окну и более словом с губернатором не обмолвился а тут не стал лезть с расспросами